Глава 6. Я сдержал свое слово. Я говорил с матерью Ганори и прискучно вышел у нас разговор. Мистрис Макс была жидкая, с лицом, хлипкая старуха, которая людям, в первый раз ее видевшим, казалась такой приятной, вследствие не покидавшего ее выражения любезной слабой улыбки, Но у тех, кто знал ее хорошо, как я, улыбка это возбуждала отвращение и являлось непреодолимое желание встряхнуть ее хорошенько, чтобы она приобрела подобие живого существа. Это была самая беспомощная тихая старуха, какую я когда-либо видел, с водянистыми голубыми глазами и дрожащими руками, которые постоянно были заняты то расправляя складки ее черного шелкового платья, то подергивая кружевную косынку, которую она постоянно носила на плечах или потрагивая свободно висевшие ленты ее чепца. Эти руки обыкновенно утомляли меня. Они ни минуты не были спокойны. когда она готовила чай, что она часто делала и всегда делала дурно. Они двигались над чайным прибором, подобно когтям птицы, роняя сахар и расплескивая сливочник, пока всякое желание выпить чашку чая у меня пропадало. Я говорил с нею потому, что пригрозил Ганории, что сделаю это, а было бы глупо пригрозить и не исполнить. Даже дети подмечают это и презирают подобные угрозы. Я пришел к ней нарочно с целью поговорить, о чем предупредил ее запиской, помеченную доверительно, которую послал со своим человеком в ее дом, находившийся поблизости. Время шло. Ганория делала приготовление к отъезду. Верхнее платье ее было упаковано и отправлено в Шотландию. Ружье, футлярии и охотничьи принадлежности были разложены в передней. Сама она не была дома уже три или четыре дня, находясь с некоторую мистец Петков на реке вблизи того места, где Бобби с длинными усами держал свою лодку дом. Она написала мне, сообщая, что все они веселятся по-старому и спрашивая, разумеется, только для вида, не надумаюсь ли я отбросить свои предрассудки и присоединиться к ним. Письмо это, которое я считал неделикатным ввиду наших домашних недоразумений, я не удостоил ответом. Я был слишком поглощен моими огорчениями. Ребенок, мой бедный сын, был уже отправлен к своей бабушке вместе с кормилицей и нянькой. Он был отослан во время одной из моих отлучек в Сити, и у меня с женой вышла серьезная сцена по поводу малютки, когда в доме не стало более слышно его голоса. Я убедился тогда, что у Ганории был нрав. Не такой, как обыкновенно приписывают женщинам, которые можно сравнить с летним порывом бури. Глаза мечут молнии и в то же время льют слезы, затем следует яркое солнечное сияние. Нет». Нрав Ганори выражался в замечательной способности насмешливо говорить неприятные вещи, которые выводили человека из терпения и совершенно сбивали с толка. Она хладнокровно бросала свои насмешливые замечания, остроумные эпиграммы и осознавал, что они были остроумны, и это тем больше раздражало меня». Что касается умату, повторяю, она была замечательная женщина, просто замечательная. Она скакала повсюду, выражаясь метафорически, и ловила мимо мчавшуюся мысль под усы, как будто это была лошадь, тогда как другие с сомнением присматривались к ней из-за угла. Так она на лету ловила свои сведения. Мужчины не способны к этому. Им надо постепенно вырабатывать познания в своем медленном мозгу, тогда как умная женщина впитывает их, как губка, невидимо, без всякого усилия. «Итак, раза два у нас с женой были жестокие схватки. Я краснел, она никогда не менялась в лице. Я произносил проклятие, она делала мне насмешливый книксон. Я держался за стул, чтобы не упасть на пол в изневожении от негодования и дрожи. Она курила, спокойно развалясь на диване, и скалила зубы. Да, я не могу назвать иначе это холодное и злое выражение, с каким она выставляла на показ свои белые блестящие зубы. Это не была улыбка». В то же время я так любил ее, я знал, что она хорошая женщина, что трудно было найти равную ей во всем, что касалось чести и верности принципам, измученный постоянными домашними недоразумениями и ссорами, я решил обратиться к мистрес Макс, хотя я заранее инстинктивно чувствовал, что это делалось с отчаяния и не принесет мне ни пользы, ни облегчения. Когда я пришел, я застал старую женщину в более чем обыкновенно нервном настроении. Она, ковыляя, вышла встретить меня на пороге гостиной с более обыкновенного выраженную приветливую улыбкою, которую я ненавидел. «Милый мой Вильям», — бормотала она, и руки ее двигались передо мной, как руки балаганного магнетизёра. «Это так любезно с вашей стороны прийти повидаться со мною, так любезно и так мило». Она остановилась и глубоко вздохнула. Она часто делала это, так как постоянной мыслью ее было, что у нее порог сердца милый малютка здоров и так счастлив у себя наверху. Джорджи приходит к нему и сидит с ним на полу и дает ему играть свою косою. Он так дергает ее, при этом глаза ее заметно увлажнились, что я говорю у нее к свадьбе не останется волос на голове, милая девочка. Вы слышали о ричмуре? «Да, такая блестящая партия. Он такой прекрасный человек, не очень сообщительный, но он настоящий джентльмен. И он тоже играет с малюткой. Не правда ли это очень мило с его стороны? Он постоянно ходит наверх вместе с Джорджи, и я слышу, как они вместе хохочут, голубчики мои. Это так мило с его стороны, знаете ли? Ведь он мужчина и любит ходить в детскую». Там должно быть скучно. Нет ни газет, ничего, и он не может курить, то есть он не хочет, потому что там Джорджи. Кроме того, дым был бы вреден малютке для глаз. Она опять остановилась, чтобы вздохнуть, приложив руку к груди, между тем, как я усиливался вежливо улыбаться. Я вынужден был делать это, потому что она считала всякого, кто не улыбается, или больным, или грубияном, а я не желал казаться ни тем, ни другим. "Да, малютка истинное сокровище", продолжала она жалобно-восторженным тоном истинное сокровище. Все около него заняты, и он такой душка. Я так рада, что вы предоставили нам заботиться о нем, пока Ганури нет дома. Я именно по поводу Ганури пришел поговорить с вами, сказал я, прочищая горло и избегая ее движущихся пальцев, которые, по видимому, могли и вызвать любимую болезнь Ганури судороги. Мне очень грустно сообщить вам, что между нами произошло маленькое разногласие. О боже мой! Пробормотала миссис Макс, нервно принимаясь за чайный прибор, который, как всегда, стоял готовым на столе и начиная греметь чашками и блюдечками. «О, Боже мой! Вильям! Не говорите этого! Вы сами знаете, дорогой Вильям, невозможно, чтобы в семейной жизни всегда было яркое солнце. Когда мистер Макс был жив... Ах, кажется, только вчера я его схоронила. На самом деле, со смерти его прошло уже восемнадцать лет». «У нас часто бывали с ним ссоры по поводу разных вещей, особенно из-за синих галстуков. Я не могла видеть синего галстука, а он как нарочно наденет его в воскресенье. Это было так жаль, что ссоры у нас бывали по воскресеньям, и мы проводили этот день так, так не по-христиански. Конечно, я была виновата в этом, так же, как он. Оба были неправы, и это всегда так бывает у женатых людей, любезнейший Вильям». Всегда оба бывают виноваты, никогда не бывает вина с чьей-нибудь одной стороны и не может быть. Что делать, приходится терпеть и сносить. Она с шумом уронила сахарные щипцы и продолжала говорить ни к чему не идущие пустяки. — Да я знаю, знаю все это, — сказал я, делая отчаянное усилие быть терпеливым с этой утрепещущей, бледной, кисельную женщиной, которая постоянно готова была растаять в слезах. Но наше положение очень серьезно и становится серьезнее с каждым днем. Видите ли, когда человек женится, он хочет иметь семейную обстановку. О, милый Вильям, я уверена, что у вас есть такая обстановка! завздыхала мистрис Макс, устремляя на меня с упреком свои слабые глаза. Вы не можете пожаловаться, чтобы у вас ее не было. Нет, не можете, любезнейший Вильям, у вас есть прекрасная обстановка. Одни ковры стоят целое состояние, а занавеси в гостиной. Они так хороши, что годились бы для придворных тренов. Положительно так, Вильям. все чистого шелка, вышитые выпуклыми цветами. Я даже представить себе не могу ничего лучшего. Я помню, когда это зеркало над камином было куплено у Сальвиати, цельное венецианское стекло. Я целую ночь не спала, думая о нем, и сама пошла посмотреть, как его ставили на место. Я боялась, чтобы его не разбили. Оно стоило так дорого. Нет, у вас много прекрасных вещей в доме, Вильям. Как вы можете жаловаться, что у вас нет обстановки? Я начал терять терпение. Простите меня, милостивая государыня, проговорил я несколько раздраженно. Вы, конечно, не думаете, что мебель составляет семейную обстановку. Занавеси в гостиной не могут исцелить моего горя. Венецианское зеркало не поможет мне выйти из затруднения. Голос мой все возвышался от волнения. Я не могу жить с одними стульями и столами, не правда ли? Я не могу сделать своим другом и поверенным какой-нибудь ковер. Повторяю вам, когда человек женится, он хочет иметь свой домашний очаг. Когда я женился на вашей дочери, я тоже искал этого и не нашел. Вы не нашли этого, Вильям? слабо проговорила она, приближаясь ко мне с чашкой слабого, непомерно сладкого чая, какой она всегда делала. Может ли это быть? Неужели Ганория. Трагическим жестом я отодвинул чашку, и долго сдержанная страсть наконец вырвалась наружу. Ганория не женщина!» — воскликнул я резко. «Во всяком случае, не вполне женщина. Она полумужчина. Она какое-то недоразумение, ошибка природы». Я захохотал, как безумный. Ее надо показывать как диковинку в каком-нибудь музее!» Теща моя перепугалась. Эта бедная, слабая женщина вернулась нетвердыми шагами к своему чайному прибору, поставила на место отвергнутую мною чашку и, нервно обдергивая свой кружевной шарф, на плечах проговорила. «Не надо, Вильям, не надо. Пожалуйста, не будьте так ужасны. Вы испугали меня. Вы сами не знаете, что говорите, Вильям. Вы чего-нибудь выпили в Сити? Пожалуйста, не обижайтесь, Вильям. Не хотите ли вы содовой воды?» «Я уже говорил, что люди, знавшие мистрис Макс, по временам испытывали желание прибить ее. Это случилось теперь со мной. С величайшим затруднением воздержался я от желания пришибить ее на месте. Я сделал отчаянное усилие, чтобы казаться спокойным и ограничился тем, что наказал ее презрением, какого она вполне заслуживала». «В некотором отношении вы очень похожи на вашу дочь», — сказал я. «Когда вы видите несчастного человека, страдающего душевными муками, не поддающимися описанию, вы обе думаете, что он пьян. Замечательная симпатия». Она поправила дрожащей рукой свои седые волосы и улыбнулась своей хронической улыбкой. «Мне очень жаль, что вы страдаете, Вильям. Очень жаль. Но не надо говорить так грубо, милый мой. Расскажите мне, в чем дело. Ганория кокетничает с Бобби». «Нет», — отвечал я с гордостью, — «это одно, в чем я не могу упрекнуть ее. Она никогда ни с кем не кокетничает. Я должен заступиться за нее. У нее сильно развито чувство чести. Она не повинна ни в каком женском кокетстве или мелком тщеславии. Хотя она красива, но не тщеславится этим. Она хорошая, честная женщина, но... Но ей никогда бы не следовало выходить замуж. Она не годится для этого». «Не годится?» — пробормотала миссис Макс. «О, Вильям, как вы жестоки!» «Не годится!» «Как можете вы говорить такие вещи?» «Я могу говорить, потому что я в этом убедился», — возразил я резко. Повторяю, она не годится для семейной жизни, ей следовало бы оставаться одинокою и вести свое бесполое существование, как умеет. Она отлично справилась бы с этим, но, как жена, она не на своем месте, как мать, она еще больше не на месте. Женщина, которая курит, играет на скачках, стреляет, едва ли способна принять на себя будничные заботы о ребенке. Женщина, прославленная, как знаменитый охотник за зверем и дичью, едва ли может унизиться. Я с горечью подчеркнул это слово «добрака». Именно потому, что я считаю положение чрезвычайно серьезным, настолько серьезным, что оно может повести к нашей разлуке, я и пришел к вам, мистер Смакс, просить вас поговорить с Ганури спокойно, убедить ее, показать ей, как мало ее поведение соответствует моему счастью, а также, насколько она делает себя смешной в глазах тех, кто не знает ее так хорошо, как мы с вами. Совет матери может иметь успех там, где советы мужа бесполезны. Я говорил так серьезно, что глаза моей тещи увлажнились на этот раз неподдельными слезами, и она вынула маленький кружевной платочек, чтобы удержать их поток. Это бесполезно, Вильям, всхлипывала она, мне бесполезно говорить с Ганорией. Она ни минуты не будет слушать. Она никогда не слушалась, когда была еще ребенком, а теперь она замужняя женщина, она скажет, что не мое дело вмешиваться. Я всегда говорила ей, что нехорошо курить и ходить на охоту с этой мистрис Стерлинг. Это такая низкая женщина. Но она только смеялась надо мною. Она привыкла надо всем смеяться. Но она очень умная, Вильям, вы это знаете. Профессор Моткольмс, который был здесь недавно вечером, говорил, что она самая замечательная женщина из всех, каких он видел. Так она все схватывает, и такая память вам не следует обращать внимания. Вильям решительно не следует на то, что она курит и прочее. Я думаю, что она не может отвыкнуть. И знаете, в некоторых газетах писали, что это очень успокаивает нервы. Ведь вы сами курите, друг мой. «Курил когда-то», — ответил я с грустью, — «теперь бросил». Ганория внушила мне положительное отвращение к табаку. «Ах, как это жаль!» И мистерис Макс опять задвигала своими беспокойными руками. Но «Ну, может быть...» «Через несколько времени опять привыкнете? Во всяком случае, не поручайте мне говорить с Гонорией. Вильям, я, знаете, решительно не могу. Сердце мое так слабо. Я просто умру от нервного возбуждения. Вы уладите ваши маленькие домашние недоразумения, опять хроническая улыбка, между собою. Постороннее вмешательство обыкновенно ни к чему не ведет. Как? Вы уже уходите? Я встал, огорченный и теперь направлялся к двери». «Не хотите ли прежде взглянуть на малютку?» «Он такой душка. Взгляните на него!» Я колебался, но в сердце у меня шевельнулась родительская жилка. «Во всяком случае, ведь это мой сын, и мне бы хотелось, чтобы он немножко знал меня». «Да, я бы хотела взглянуть на него», — быстро проговорил я. Мистрис Макс заволновалась от удовольствия. Она отворила дверь и покричала наверх. «Джорджи! Джорджи!» «Я», — ответил ясный девичий голосок. «Принеси сюда малютку. Вильям здесь и хочет видеть его». Минуты через две Джорджи вошла, неся в руках моего мальчика, чистого и свежего, как Розан. Он не кричал и не сердился, как бывало прежде. Широкая улыбка собирала во множество складочек его маленькое личико, и он доверчиво и бесстрашно глядел своими большими круглыми голубыми глазами. Очевидно было, что ребенок был совершенно счастлив, и я сразу понял, кому он обязан этим. — Благодарю вас, Джорджи, — просто сказал я, пожимая ей руку. — За что? — спросила она, смеясь. За то, что вы так заботитесь о нем, Пустяки. Она положила его на ковер, где он тотчас же поймал свой шерстяной башмачок и потащил его в рот. Он не требует почти никаких забот. Он так покоен. Я думаю, можно бы обойтись с одной кормилицей. Вы не будете против того, чтобы отпустить няньку? «Ничуть», — отвечал я. «Делайте, как находите лучше». Она села и, взглянув на свою мать, улыбнулась. «Делайте мне чаю, мама, милая», — сказала она. Выпили чай, Вильям?» «Нет». Выпейте теперь со мной за компанию. Спрыгнув со своего места, она с сомнением заглянула в свежую чашку, которую наливала для меня миссис Макс, и покачала головкой с шутливым протестом. Слишком слабо, мама. Вильям любит чай покрепче. Позвольте, я прибавлю еще чаю в чайник. Там много чаю, Джорджи, начала ее мать жалобно, только почему-то он не расходится как следует. Я не знаю, от чего это, но нынче чай стал вдвое хуже, хоть его рекламируют на всех стенах. «В мои молодые годы это была роскошь». «Да, мама», — засмеялась Джорджи, которая тем временем занималась с чайником и теперь подала мне чашку прекрасного ароматного чая. «А теперь это необходимая потребность. Тем хуже, — говорят умные люди для нас и для наших нервов. О, милый!» Это было обращено к моему маленькому сыну, который радовался, найдя на ковре маленький блестящий гвоздик и старался вложить его себе в глаз. «Разве можно детям играть с такой дрянью? Тетя не любит этого, видишь?» С комической гримаской отвращения она выбросила гвоздик за окно. Подражая ей, ребенок также выражал знаками свое отвращение от исчезнувшей вещи, которая только что его так радовала. Это было так забавно, что Джорджи рассмеялась. Заражаясь от нее, я также смеялся от души, но несколько нервно. Так странно было мне самому это чувство. «Я вам говорю, пусть практический век толкует, что хочет, а у человека есть сердце. Он вовсе не машина из дерева и железа». Я сознавал смягчающее чувство успокоения в присутствии Джорджии, маленькой Джорджи, которую прежде я едва замечал, этой заморашки, которая представляла теперь картину нежной девственности и скромности в своем красивом белом батистовом платье с маленьким пучком фиалок и маргариток к у пояса. Я пил свой чай маленькими глотками, любуясь на нее. Мистрис Макс лениво развалилась в кресле и вздыхала с намеком на больное сердце. «Вильям сокрушается», — начала она, глядя на меня, с выражением тихой недоверчивой грусти. «Джорджи, Вильям сокрушается по поводу Ганури. «В самом деле», — сказала Джорджи, быстро взглянув, «вы верно не хотите, чтобы она ехала к мистере Стерлинг?» «Не хочу», — сказал я с ударением. «Я уверен, Джорджи, что вы понимаете». Джорджи утвердительно кивнула. «Да, понимаю», — сказала она тотчас же, «но боюсь, что об этом напрасно с ней толковать Вильям, она все-таки поедет. Ее ничем не переубедишь. Я говорила с ней об этом. Говорили? Это очень любезно с вашей стороны, сказал я. Потом, после некоторого молчания, прибавил. Вы всегда были доброй девушкой, Джорджи. Ричмор, счастливый человек. Она улыбнулась, и щеки ее покрылись ярким румянцем. Я тоже счастлива, скромно ответила она. Вы не можете себе представить, какой он прекрасный человек. Я уверен в этом. После некоторого колебания я спросил с отчаянием, «Так вы думаете, что на этот раз лучше предоставить Ганории и делать, как она хочет, Джорджи?» «Боюсь, что так». И она сочувственно взглянула на меня. «Видите ли, когда она не будет дома, она может лучше одуматься. Может быть, даже ей надоедят эти вульгарные охотники, мужчины и женщины, она соскучится о доме, о вас и о малютке. Это было бы так хорошо». «Да, правда» отвечал я с неуверенностью. «Если бы это могло быть так, но этому не бывать». «Подождите, увидите», — отвечала уверенно Джорджи. «Во всяком случае, у Гонории доброе сердце. Она может быть очень приятна, когда захочет. И если вы не будете противоречить ей теперь, мысли ее могут совсем измениться. Я считаю это очень возможным. Это было бы так естественно, потому что она во всяком случае бросит когда-нибудь свое увлечение спортом. Это не может быть продолжительно». «Конечно, не может быть продолжительно», заявила мистерис Макс, открывая глаза, которые до сих пор были закрыты в безмолвной покорности. «Ни одна женщина не может охотиться всю жизнь, любезный Вильям. Она состарится, ей нужен будет покой». «А я должен ждать, пока она состарится? Вы это хотите сказать?» проговорил я, стараясь насильно улыбнуться. «Что ж, подождем. Но я боюсь, что с годами она не перестанет курить. Во всяком случае, я не буду больше тревожить вас моими огорчениями. До свидания». Джорджи. «До свидания». Она протянула мне руку. Когда я взял ее, она прошептала. «Мне так грустно все это, Вильям. Грустно за вас». «Я знаю», отвечал я тем же тихим голосом и пожал ее нежные маленькие пальчики. «Ничего, у каждого есть свое горе. Почему же я должен составлять исключение? Прощай, маленький». Это относилось к моему сыну, который теперь молча радовался, занятый музыкальным ящиком. «Я думаю, он закричит, если я возьму его». «О, нет», — сказала Джорджи, — «он никого не боится, попробуйте». Я осторожно поднял его на руки. Сначала он как-то серьезно и вопросительно уставился на меня, потом он с восторгом начал хлопать меня по щекам, и когда я опять посадил его на пол, он залился звонким смехом. Не могу сказать, почему. Я вообще не берусь объяснять, что происходит в душе ребенка. Знаю только, что это был очень добродушный ребенок, и что добродушие его никогда не обнаруживалось под материнским кровом. Мистерис Макс, прощаясь со мной, выказала много радушия. «Пожалуйста, приходите посидеть с нами, любезнейший Вильям, вечерком, каждый раз, как почувствуете себя одиноким», — грустно упрашивала она. «Может быть, вы устроитесь так, чтобы поехать с нами и в Кромер. Мы поедем туда для перемены воздуха. Это будет так хорошо для малютки. Мы были бы так рады, если бы вы тоже поехали. Вероятно, вы захотите повидать ребенка, особенно когда вы лишены возможности видеть жену. Вы приедете, не правда ли, Вильям?» Я сказал, что подумаю об этом и, поспешно проговорив еще несколько слов на прощание, удалился. «Никакой пользы не вышло из моего визита», — думал я, затворяя за собой входную дверь, кроме разве того, что я повидался с Джорджи. В ней был освежающий проблеск женственности, и я с удовольствием останавливался мыслью на ее прекрасном образе. Я дошел до своего дома и по обыкновению отпер его ключом, бывшим у меня в кармане». Внутренность дома имела пустынный вид, комнаты были пропитаны табачным запахом, чувство отчаяния, потери и неудачи овладело мною, когда я остановился на минуту, глядя в полутемную библиотеку, где я провел так много одиноких вечеров. «Какая надобность сидеть дома?» — решил я. Самое слово «дом» звучало насмешкой в моем положении. Я сделал то, что делает всякий, кто находит свою жену, недостаточно женственную и свою домашнюю обстановку неудовлетворительную. Я пошел обедать в клуб и вернулся только тогда, когда пора было ложиться спать.